Шесть сырого следователей, четверо в Талахасси и двое в Лодердейле, работали в среднем по 50 часов в неделю. Неудивительно, что почти все они втихаря подыскивали себе новые местечки. Из своего углового кабинета Гейсмор мог при желании, которое возникало нечасто, любоваться соседним сооружением бункерного типа, но большей этажности и мешаниной других правительственных построек. Кабинет Гейсмера был просторным, потому что он снёс стены и выдрузил длинный стол. Остальные помещения в КПД нельзя было назвать иначе, чем чуланами и клетушками. Заседания комиссии приходилось проводить в конференц-зале Верховного суда Флориды. Сегодня вокруг директорского стола собралось четыре человека. Сам Гейсмер, Лейси Хьюго, и секретное оружие КПДС. Пожелай помощнице юриста по фамилии Сейдол, которая в свои без малого 70 лет сохранила способность не только перелапачивать горы документов, но и все их запоминать. 30 лет назад Сейдол отучилась на юридическом факультете, после чего трижды провалила экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью и была низведена до роли постоянной помощницы.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 В федерауи копали под застройщика по фамилии Кубек, бывшего калифорнийца. 20 лет возводившего, чёрт знает что здесь в Дестине и Панама-Сити. В конце концов они его сапнули. Теперь он отбывает тридцатилетний срок за длинный список преступлений. В основном банковское и налоговое мошенничество и отмывание денег. Вместе с ним поговорил уйма народов, в том числе некто Рэмси Микс, быстро задравший лапки и заключивший досудебную сделку. Он заложил всех, кто шёл по одному с ним делу, особенно Кубека. От него многие пострадали. Наверное, он правильно делает, чтобы раздить моря по чужим именам. Он получил всего 16 месяцев, все остальные не меньше 5 лет. Главный приз достался Кубеку.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 числится за Багамской компанией под чьём ящиком. Поэтому узнать её регистрационный номер мне не удалось, но она точно стоит не меньше полумиллиона. Его выпустили из тюрьмы 6 лет назад. По данным бюро регистрации Флориды, его права на управление плавсредством были восстановлены 3 месяца назад. Офиса у него нет, живёт он, по его собственным словам, на яхте, которую, возможно, арендует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 То, что он отбывал наказание по суду, это факт, но он его отбыл, за всё заплатил и снова является уважаемым членом коллегии, как и мы трое. Хьюга покосился на Сейдол и улыбнулся. Однако она на эти слова и улыбку не отреагировала. Допустим, мошенник сильно сказано, заметил Гейсмер. Тогда мы зовём его сомнительным субъектом.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 Гейсмур повернулся к Сейдел. Насколько я понимаю, у нас во Флориде политкорректное количество судей-женщин. Сейдел с усилием набрала в прокуренные лёгкие воздух и заговорила своим охрипшим голосом. Это как посмотреть, одно дело десятки девочек в дорожных и тому подобных судах. Но из его слов можно заключить, что речь идёт о гнили, поразившей окружной уровень. А там уж 600 судей, женщин где-то треть. По штату разбросаны девять казино, поэтому гадать напрасно тратить время. А как насчёт этой так называемой береговой мафии? Сейдол втянул столько воздуха, сколько вмещали её больные лёгкие, и ответила: "Да кто ж её знает?" В своё время орудовали мафия Дикси, мафия реднеков, тихасская мафия. Да мало ли какие ещё. Похоже на легенды, непотверждённые криминальной хроникой. Подумаешь, крутые парни, любители торговать виски и ломать кому не по пути ноги. Ни о какой мафии крокотиц и береговой мафии ничего не слышно, что их вообще не существует утверждать не берусь. На лично я ничего не накопала, И она умолкла, использовав весь воздух. Не будем торопиться, сказал Олейси. Я наткнулась на одну статейку сороколетней давности в одной из газет Little Rock. A. Это красочная история некой Валлары Уэйн Фарло, владельца нескольких рыбных ресторанов в Арканзасской дельте.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 Из-затормозило перед парком с цепочкой сообщающихся бассейнов. Здесь плескались и забавлялись сотни ребятишек, чьи мамаши болтали и тянули напитки под широкими зонтиками. Комплекс Meadows пережил большую рецессию и неплохо котировался на рынке как мультирасовое сообщество молодых семей. Хьюго и Верна Хеч поселились здесь 5 лет назад, когда завели второго ребёнка.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 Месячная пиппин была пока что очень слабенькой. Лэйси бывало сидела с детьми Хэтчи, давая родителям передохнуть. Правда, найти бэбиситтера тоже не составляло труда, да и обе бабушки жили не дальше 30 миль. Их йога и верна происходили из многолюдных семейств, имели бесчисленных тётушек, дядешек, кузенов и кузин и не жаловались на нехватку семейных драм и конфликтов.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 чёрными, белыми латинос и азиатами, сплошь молодыми парами с маленькими детьми. Двое попаш-однокурсников юга по юридическому факультету работали в прокуратуре, ещё один в сенате штата. Неженатые мужчины отсутствовали. Перспективы знакомства тоже до да Лэси её не ждала. Она редко с кем-то встречалась ввиду почти полного отсутствия пригодных во всяком случае для неё мужчин. На её щиту был один болезненный разрыв, даже теперь, спустя 8 лет, отягощавший её память. Верн, вернулась с двумя банками пива, села напротив неё и спросила шёпотом: "Вот интересно, почему у тебя на руках она всегда успокаивается?" Лаис улыбнулась и пожала плечами. В свои 36 лет она частенько задавалась вопросом, появится ли у неё когда-нибудь свой ребёнок. Ответа не было на часы тикали, и она тревожилась, что шансов становится всё меньше. У Верны, как и у Хьюго, был усталый вид. Им хотелось большой семьи, но если серьёзно, четверо детей недостаточно ли? Лейси не отваживалась заводить этот разговор, но для неё ответ был очевиден. Оба супруга получили высшее образование, став в своих семьях пионерами, и мечтали, чтобы и у их детей была эта возможность. Но как обеспечить такое всем четверым? Юго говорит, что Гейсмер поручил вам двоим крупное дело, тихо произнесла Верна. Лаис удивилась. Обычно Хьюго не обсуждал дома семейные дела. Кроме того, КПДС по понятным причинам требовала от своих сотрудников соблюдения конфиденциальности им случалось вечерком хлебнув пива высмеивать втроём выходки очередного судьи, попавшего под их прожектор. Но имена при этом никогда не звучали. Может, крупная, а может, никакая, отозвалась Лэйси. Он немного мне сказал, такая уж у него манера, но я вижу, что он беспокоится. Странно, мне никогда не приходило в голову, что у вас опасная работа.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 В моём, то есть в нашем мире, слишком много оружия и слишком много бед из-за него. Пиппин, проспавший целых 15 минут, вдруг разразился отчаянным плачем. Верна потянулась к ней. Ну что за ребёнок? Лэйся отдала ей малютку и пошла проверить, готовы ли бургеры.